ночные страхи трубач явился только в полночь несмотря на поздний час сам комендант вышел проститься с тесиным не каждый день выдается отпускать из плена пастора самого главнокомандующего пусть и враждебной армии прощайте господин пастор надеюсь вас не очень обижали благослови вас бог две лошади медленно выехали за ворота Трубач, маленький, вверткий, этакий забияка, похожий на испанца или цыгана, не очень уверенно сидел на лошади, но куда больше его интересовала предстоящая встреча с неприятелем. Вы знаете по-русски? Настойчиво спрашивал он у пастора. Очень мало, но чтобы объяснить, кто мы, слов у меня хватит. Вы должны сейчас придумать, что будете говорить и выучить эти слова наизусть, а то с немецкий а они перережут нам глотку. Но вы ведь будете трубить. Да плевали они на мою трубу, они же разбойники. Пастора волновали совсем другие мысли. Во-первых, надо как-то поделикатнее сообщить трубачу, что к ним присоединится его служка. Во-вторых, хорошо бы знать точно, что он вообще присоединится. Милитриса очень толково нашептал ему свой план побега, но он тогда был как во сне. Опустил массу подробностей и теперь никак не мог вспомнить, у каких кустов она будет ждать, на этой стороне варной или на той. Было темно, от реки тянуло сыростью, ноги лошадей тонули в тумане. «Тут надо спешиться», — сказал трубач. «Мост в плохом состоянии. Я сюда ехал, чуть шею не сломал». Тишин спрыгнул на землю, взял под усы лошадь. Они осторожно прошли по зыбким доскам. Из кустов выступила узкая фигурка с поднятой рукой, словно случайный попутчик, который просит подвезти. Сердце у пастора забилось. «Друг мой», — он повернулся к трубачу, — «я забыл предупредить, что с нами поедет мой служка. Он ждал нас около моста». «А как он здесь оказался?» — спросил трубач, подозрительно вглядываясь в мальчика. «Мне ничего о нем не говорили». «Он нам необходим в пути», — продолжал Тесин, словно не слыша вопроса. «Он замечательно говорит по-русски. Он будет нашим переводчиком. Его зовут Валентин». «Меня зовут Валентин», — подтвердила Мелитриса. «Я знаю русский с детства». Трубач продолжал что-то ворчать, но Тесин уже протянул руку мнимому Валентину. И девушка неловко, но бесстрашно села на лошадь впереди пастора. Еще никогда женщина не сидела с ним так близко. Тесин невольно отпрянул, и лошадь загорцевала под ним, недовольно перебирая ногами. По счастью, Мелитриса, если и ощущала неудобства, то не от близости Тесина, просто мужское седло ей было внове, и наездницей она была неважной. За рекой стоял пост прусской армии. Солдаты грелись у костра, грели воду в котелке, Им было совершенно наплевать, что пастор, которого меняют на генерала, везет с собой мальчишку-помощника. «А далеко ли арьергард русских?» — спросил трубач напоследок. «Говорят, верстах в тридцати, но я думаю, вы их раньше встретите», — сказал начальник караула. «Они здесь везде шляются небольшими отрядами. Вчера в местечке Б стычка была». «Вот и поедем в Б», — предложил пастор. Тогда держитесь правее, а мне лучше вам ехать в Ландсберг. Там вы наверняка встретите русских. Ехали молча. Трубач напряженно всматривался в темноту. В каждом кусте он угадывал очертания сохранившегося русского злоумышленника. Тищен был спокоен. Когда Господь являет чудо, можно не заботиться о последствиях и не следить за тем, как он осуществляет свой высокий замысел. Они заблудились через час или полтора. Удивительно, сколько больших и малых речек встречается в этом государстве. Мост, конечно, был сожжен. Сунулись было в воду, глубоко. Пускать лошадей вплавь в эдакой темноте, поостереглись, решили искать брод. И самое удивительное, нашли и благополучно переправились на другой берег. Однако вернуться на Торную дорогу не удалось. На пути их возник глубокий овраг. Объехали овраг. По старой пашне лошади шли плохо, а когда половинку луны, насмешливо корче рожи, выглянула из-за плотных, как перины облаков, выяснилось, что они едут не по пашне, а по болоту. Повернули назад. «Надо ориентироваться по звездам», твердила Мелитриса, выискивая в небесных прогалинах невнятные светила. «Один мой опекун говорил, что ему достаточно иметь луну, и одну-единственную звездочку, чтобы найти путь». «К луне и звездочкам надо иметь голову и знания», не без сарказма заметил трубач. «Смотрите-ка, деревня». «Здесь никого нет». «Я знаю, я видела такие деревни», шепотом сказала Мелитриса. «Вы хотите сказать, что она разграблена?» не понял пастор. «Но кто-то же здесь есть. Люди не уходят навсегда из своих домов». Но эта деревня была пуста, только голуби ворковали на брошенной голубятне, доцарапало сухое дерево, раскачивающаяся цепь от колодезного ведра. Вдруг меж деревьев блеснул огонек. «Вон, вон, там люди!» — закричала Мелитриса. Удивительно, как она рассмотрела этот неяркий свет, похожий на отблеск свечи, зажженный в глубине большого строения. Они подъехали ближе. Это была мельница. Рядом с ней мирно журчала все даже речка. Никакая война не в силах была заставить умолкнуть эту прекраснейшую в мире мелодию. Очевидно, внутри мельницы услышали звук подков, потому что чуть живой огонек пропал. Пастор спешился, ощупью нашел дверной молоток и принялся стучать в дверь. Ответом ему была полная тишина. «Откройте!» — кричал Тесин. «Мы не сделаем вам ничего дурного. Нам только надо узнать дорогу». Нетерпеливый трубач начал ругаться, на чем свет стоит, а потом вытащил саблю, он был вооружен до зубов, и стал яростно рубить косяк двери. Щепки летели ему в лицо, вызывая новый поток ругательств. Неизвестно, что повлияло на домочадцев, буйство трубача или мирные призывы пастора, только дверь отворилась и показалось бледное лицо хозяина. «Давно бы так!» — бросил трубач, оттолкнул Мельника и вошел в дом. Пастор и Мелитриса последовали за ним. «Да запали свет! Невозможно разговаривать в темноте!» Мельник долго шабуршал в углу, кряхтел, наконец зажег тоненькую сальную свечку. На приезжих глянули маленькие ненавидящие глазки. Мельник был огромного роста детина. Большое тело его, кажется, не умещалось в холчевой рубахе, готовой при резком движении лопнуть по швам. Ясно было, что он только играет кротость и покладистость. Что им руководило? Страх или хитрость? Разобраться на скорую руку было невозможно. — И скажи нам, Мельник, как проехать на Ландсберг? — строго спросил трубач. — О, это далеко. Это я не могу объяснить. Перемежая польскую речь немецкими словами, сказал Мельник, но заметно осмелел, увидев, что один из непрошенных гостей пастор, а другой мальчик. «Если не можешь объяснить, то поедешь с нами», — сказал трубач, как о деле решенным. «Слушай, хозяин, у тебя выпить не найдется?» Горло пересохло, аж голова кружится. Мельник бросил на нахального трубача гневный взгляд, но отказать побоялся, принес три кружки и жбан пива. Нечмянная? деловито осведомился Трубач, со вздохом отрываясь от кружки. «Ты собирайся? Что стоишь? Лошадку оседлай. Мы верхами». «Никуда я не поеду», — хмуро сказал Мельник. «Как это не поедешь?» — не понял Трубач. «Я при исполнении», — начал он почти спокойно. «У меня приказ генерала графа Дона. Да по закону военного времени...» Он уже перешел на крик и в руке его появился пистолет. Удивительно, как быстро умел возжигаться этот резвый человек. Он наскакивал на мельника, как боевой петух. «Тебя застрелю, а дом сожгу!» — орал он, потрясая своим оружием. «Выведи нас к русским, а там уматывай на все четыре стороны! Шевелись! Такой раз такой!» Крестьянин всегда пасует перед военным человеком, даже если тот ему по плечо. И не от страха пасует, а просто знает, чувствует, что рука у военного, ожесточившегося в битвах, не дрогнет. Шутка ли? Человека убить за просто так. Но это мирному человеку страшно, а для солдата убийство — работа. Кряхтя и стеная, мельник стал одеваться, сходил вглубь дома, пошептал что-то тихим, как мыши, домочадцам, потом вывел лошаденку без седла. «Поехали». Вскоре они были уже на прежней горной дороге. Ночная сырость пробирала до костей. Белитриса заснула, доверчиво припав к груди Тесина. Пастор занемел, как отсиженная нога, но остерегался шевелиться, боясь разбудить девушку. «Ты предупреди, когда русских увидишь», сказал борющийся с дремотой трубач. «Тогда остановимся, я по всем правилам сыграю тата. -та! Здесь в та тата, что значит...» «Парламентарии едут!» Мельник не ответил. «Понял, что ли?» «Как бы русские нас сами раньше не увидели!» — проворчал Мельник, зорко глядя по сторонам. Прошел еще час. Светало. Кустарники обыч дороги выглядели совершенно мирно и безопасно, поодаль маячил небольшой лесок. Вдруг раздался оглушительный свист, соленый и злобный окрик, на дорогу выскочило сразу несколько солдат в русской форме. Тесин почувствовал, как его стащили с лошади, засунули в рот кляп и поволокли куда-то, громко переругиваясь. Сзади пронзительно, поминая черта, кричал трубач, но скоро и он замолк. «Только бы не прибили его, господи!» — с ужасом подумал Тесин. «Где Мелитриса?» Последняя мысль заставила его дернуться в руках тащившего его верзилы. Ответом был удар в челюсть и новый поток брани. По некоторым словам и выражениям, которые без труда отличит каждый иностранец, пастор догадался, что он у русских. Здесь же в кустах трубача раздели почти до нога и трубу отняли. Пастора вертели в руках, как куклу, но сутану не сняли, может быть, за полной ненадобностью, а скорее из уважения к сану. Во всяком случае, так показалось Тесину, хоть он мало понимал избеглого разговора. Более всего обозлила солдат бедность, захваченных в плен. Хороша добыча, сапоги с заплатой, тощий кошелек и чужой мундир. Трубу в расчет не брали. Мелитриса нигде не было видно. и мельник слез, растворился в березом утреннем тумане вместе с кургузой и лошадкой. Тесин не без внутреннего смешка подумал что знания русского языка им не понадобилось и без фадиеза обошлись кляп во рту разрешал все сомнения и страхи трубача несчастный парламентарий стоял придерживая рукой порты таращился на чужие мандиры и мелко дрожал то ли от страха то ли от холода голосок Мелитрисы Тесин услыхал до того как она появилась потом из за кустов Вынырнула фигура офицера, за ним, не поспевая за широкими шагами, семенила милитриса. Солдат ловко вытащил изо рта пастора влажный тугой кляп. «Правда ли говорит этот юноша?» — спросил офицер строго. «Вы пастор Тесин?» Цветая правда. Я пастор их превосходительства графа-фермера». Движение офицерских бровей и трубачу вернули все его имущество, надели сапоги, сунули в карман кошелек и даже посадили на лошадь. «Не говорите, кто я!» — только и успела шепнуть Мелитриса. К Тесину уже подвели лошадь. Спустя полчаса пастор сидел у генерала Юдина и неторопливо рассказывал историю своего пленения и содержания в Кистринском лазарете. «Об этом мы потом поговорим подробнее», — закончил беседу генерал. «А теперь отдыхайте». «Да». «Кто этот мальчик?» «Он со мной, служка. Больше вопросов Тесину не задавали. Трубачу пожаловали 25 рублей, дали охранную бумагу и проводили к своим. С Мелитрисой Тесин встретился в походной кухне. На столе стоял сытный завтрак, дымился крепкий кофе. «Ну вот мы и у своих», со вздохом сказал пастор.